что деструктивный элемент в эпиметеевской установке действительно есть не что иное, как традиционная и коллективная ограниченность, это ясно обнаруживает бешеная ярость эпиметея против ягненочка, являющегося прозрачной карикатурой на традиционное христианство. В этом аффекте прорывается нечто, хорошо известное нам по празднику осла в Заратустре, вышедшем в свет приблизительно в то же время. В этом выражается целое течение современности. В самом деле, человек постоянно забывает, что нечто бывшее когда-то добром, не может оставаться добром всегда и вечно. Однако он долго ещё идёт по старым путям, которые когда-то были хороши, идёт и тогда, когда они уже стали плохими. И лишь ценой величайших жертв и неслыханных усилий может он освободиться от иллюзии. и понять, что то, что когда-то было хорошо, ныне, быть может, устарело и уже нехорошо. Так бывает с человеком и в малом, и в большом. Ему едва-едва удается отрешиться от некогда хороших путей и обычаев своего детства, даже тогда, когда вредность их давно уже доказана. То же самое, но в гигантском увеличении происходит и с изменением исторической установки. Всеобщая установка соответствует религии, а смены религии принадлежат к самым мучительным моментам мировой истории. Конечно, наше время отличается в этом отношении таким ослеплением равеня, которому трудно найти. Думают, что достаточно признать какую-нибудь исповедную формулу неправильной и неверной, чтобы психологически освободиться от всех традиционных влияний христианской или иудейской религии. Поверит в просвещение. как если бы интеллектуальное изменение могло каким-нибудь образом оказать более глубокое влияние на душевные процессы или даже на бессознательное. При этом совершенно забывают, что религия двух прошедших тысячелетий есть психологическая установка, особого рода приспособление к внутреннему и внешнему миру, создающей определенную форму культуры и тем самым некую атмосферу, на которую интеллектуальное отрицание не имеет никакого влияния. Правда, интеллектуальные уклонения важны симптоматически, как показатель грядущих возможностей, но более глубокие слои психики долго ещё продолжают работать в прежней установке, повинуясь психической инерции. Вот почему бессознательное сохранило в себе язычество живым. Лёгкость, с которой восстаёт античный дух, можно наблюдать в эпоху Ренессанса. Легкость, которой восстает гораздо более древний и примитивный дух, можно наблюдать в наше время, быть может, еще лучше, чем в какую-нибудь другую исторически известную эпоху.